Глава 1437. Запечатывание всеразрушающего пальца. Молния считалась относительно простой эссенцией. Многие эксперты царства Дао делали её свои первые эссенции именно из-за простоты понимания. По этой причине в безбрежных просторах эссенция молнии встречалась не так уж редко. Даже на горах и морях и других мирах эксперты царства Дао с эссенцией молнии были обыденным явлением. Но люди, изменившие свою эссенцию молнии так, как это сделал Цзиньюньшань, Встречались так же редко, как перья фениксов и рогацы линий. Одно это показывало высоту устремлений Заньюн Шаня. Как он и сказал, девятая санса не была просто сансой молнии. Нет, она представляла собой молнии три волнения безбрежных просторов. Если ему удастся подняться на царство истока дао и самому стать дао, то он станет воплощением безбрежных просторов, лордом молнии три волнения. Если, конечно, его теория окажется верной. В этом случае он обретёт невообразимое могущество. Цзэнь Юньшань ни капли не сомневался в своей теории и был твёрдо уверен в успехе. В ходе схватки с Манхао от него не ускользнула сила заговора противника, поэтому Цзэнь Юньшань без колебаний призывал девятую санкцию, молнии три волнения соединились в палец, способные уничтожить всё. В нём даже частично ощущались сами безбрежные просторы, как будто любой его противник становился врагом безбрежных просторов. С там палец ударил в Манхао, Опускающаяся громадина выглядела так, будто могла уничтожить звёздное небо и расколоть небеса. Мэнхао тем временем выполнил двойной магический пас нового заговора. Седьмой заговор! Новый заговор объединился с восьмым, который был недавно отправлен в палец. Постепенно вокруг пальца начали стегиваться две нити. С текущим уровнем культивации Мэнхао мог объединить все восемь заговоров в самую сильную божественную способность. Всё вокруг содрогнулось, а на континенте внизу началось землетрясение пока палец с рокотом приближался к Мэнхау сией силой, способной уничтожать миры. Мэнхау затрясло. Из его ран продолжала сочиться кровь. Казалось, на него навалилось могучее давление. Он начал отступать, причём от каждого шага земля у него под ногами трёскалась. Омре! закричал Цзунь Юньшань. По мере снижения пальца возрастало давление. Глаза Мэнхау налились кровью. Он никак не мог перестать думать о видении из фрески. Правда, сейчас был не самый лучший момент предаваться праздным размышлениям, поэтому он выполнил магические пассы ещё двух заговоров. Шестой заговор! Пятый заговор! Пальцу оставалось пройти ещё 30 тысяч метров. В этот момент в него с грохотом ударили шестой и пятый заговоры. Они создали ещё две нити, соединившись с седьмым и восьмым заговором, и ещё сильнее стянув палец. Палец неумолимо приближался. В глазах Манхао промелькнуло удивление, когда он почувствовал его разрушительную силу. Казалось, безбрежных просторов больше не существовало, в мире остался только огромный палец молнии треволнения. Изо рта манха образнула кровь, его подавлял противник, земля под ногами крошилась и трескалась, однако он, даже глазом не моргнув, выполнил магические пассы ещё двух заговоров. Четвёртый и третий заговоры стали двумя новыми нитями, обвившимися вокруг пальца. К этому моменту на пальце крест-накрест лежало шесть нитей, чем-то напоминая сеть. С грохотом Манхау опять оттолкнуло назад. У него под ногами образовался кратер, в то время как пальцу оставалось покрыть всего шесть тысяч метров. Палец был достаточно больших размеров, чтобы вытеснить звёздное небо, но сейчас его цель был только Манхау. Остальных присутствующих он не задел. С рокотом палец преодолел ещё 3000 тысячи метров. В этот момент второй заговор добавил ещё одну, сделав сеть ещё плотней. Кости в теле Манхау натужно захрустели, Но он продолжал холодно смотреть на приближающийся палец. Его демонический Ц обычно скрывался внутри тела, но сейчас он вырвался наружу, отчего у его хозяина покраснели глаза. Поднявшаяся от него аура походила то на бессмертного, то на дьявола, то на бога, но ощущалась совершенно иной. Это был демонический цы. С расширением демонического Ц воля безбрежных просторов пальца внезапно забурлила. Вдобавок целый континент тоже начал меняться. Манхау мог почувствовать эти трансформации, но времени детально изучить их у него не было. свире по взглядом взглядам палец он внезапно захохотал, смехом полным безумия кровожадности и буйство. Было в ауре Манхау что-то такое, от чего сердце Дньшане начало биться быстрее. И не только у него сторонним наблюдателям тоже стало не по себе. Наконец глава школы открыл глаза и прокричал: Д Заньшай довольно! никто не помешает мне убить этого человека. Закричал и в ответ Цзунь Юньшань. «Сабрадоос, я отказываюсь верить, что ты не почувствовал направленную на него жажду убийства Некрополя! Его смерти желает воля Патриарха безбрежные просторы!» Цзунь Юньшань выполнил магический пас, добавив палец ещё силы. Наплевав на то, что он зачерпнул слишком много, он толкал палец, пока тот не оказался в 150 метрах от Мэнхао. Из ран Мэнхао брызнула кровь, в окровавленном наряде он стоял перед гигантским пальцем, который уже почти достиг его. «Первый заговор!» Прокричал он и взмахнул пальцем. Первый заговор лёг на гигантский палец очередной нитью. Сейчас все восемь заговоров стали нитями, опутавшими сетью палец. Именно этого момента Манхау и ждал. Всю схватку он не чувствовал страха. Его желание убить Зэнь Юньшаня ни капли не уменьшилось. «Объединение восьми заговоров!» Он широко развел руки, а потом выполнил магический пас и вновь взмахнул ими. Восемь пересекающихся нитей начали стягиваться, разрезая всё на своём пути. Им было неважно, что резать. Молнии, треволнение, туман безбрежных просторов, плоть, кровь или души. Они могли рассечь всё. Демонический Циманхау напитывал заговоры, придав нитям достаточной остроты, чтобы разрезать всё, что угодно на свете. В один короткий миг они разрубили на части палец, который находился всего в 30 метрах от головы Манхау. Молнии рассыпались фонтаном искр. «Невозможно!» Из уголков губ Цзэнь Юньшэня потекла кровь, в глазах смешались изумление и неверие. «Тебе не по силам убить меня!» Произнес Манхэу, взмахнув рукавом. После того, как рассеялись молнии, все держащие Манхэу оковы разбились. Он тут же взмыл в небо в совершенно невероятной манере.